17. Токарь сунул пистолет в бензобак и зафиксировал ручку в нажатом положении. Оплачивать топливо нужно было через кассу крохотного супермаркета, находившегося тут же на заправке. «Добрый день!» – поприветствовал токаря продавец, когда тот вошел в магазин. «ПТ?» – кинул в ответ токарь, отсчитывая деньги. 98 полный бак. Хорошо, что-нибудь еще? Пачку карлика, крепкого. На или по карте?» «А бабки я просто так в руке держу?» – без злобы, риторически спросил токарь. «Наличные, конечно. Я не идиот, чтобы своей кровной жидам доверять». Продавец еще сильнее растянул рот в дежурной улыбке. В этом крохотном магазинчике было все необходимое, что может понадобиться в долгой дороге путешественнику. Продукты быстрого приготовления, солнцезащитные очки, зарядные устройства для мобильных телефонов, кофе из автомата – Автомобильные насосы, резиновые тапки, китайские детские игрушки из вонючего пластика и много чего еще. Сюда часто заглядывали водители. И не всегда для дозаправки. Покупали сигареты, минеральную воду, бутерброды в вакуумной упаковке. И пока наливался кофе и грелись в микроволновке бутерброды, люди делились с продавцом своими мыслями. Дальнобойщики рассуждали о мировой политике, проститутки о масонах. Пожилые дачники о проститутках и развращающем молодежь и интернете, и все вместе о коварстве загнивающего Запада. Все это продавец слушал с пластмассовой улыбкой, изредка поддакивая короткими фразами типа Да уж, или это точно, и не говорите. А когда посетители выходили, он мгновенно переставал тянуть кончики губ к ушам и терялся в пространстве Ютуба. Это вы точно сказали, вот-вот, мозгами нужно думать, а не жопой посоветовал токарь, убирая сигареты в карман, все зло от этих кровососов хитровыебанных и уже у выхода не оборачиваясь к продавцу. Но где они учились, мы преподавали. В то время, пока токарь был в магазине, Нина успела переодеться в чистое. Сейчас на ней были джинсовые шорты и черная хлопковая майка с V-образным вырезом. От туфель устали ноги, и Нина надела телесного цвета сандалии и гладиаторы на плоской подошве. Щёлкая радиоканалы. Она на минуту остановилась на астрологическом прогнозе. Диджей, сидя заразить весь мир позитивом, чуть ли не орал веселым голосом. Конечно, каждый мечтает знать, что его ждет в будущем, что преподнесет судьба в ближайшее время, исполнение самых сокровенных мечт, крушение всех надежд, или, быть может, роковые встречи. Что ж, вот что по этому поводу говорят нам звезды. Интересно, протянула Нина. Через боковое стекло заднего вида она смотрела на токаря, который шел из магазина к машине. «Дева, вы вступаете в ту полосу жизни, когда удача будет стоять за любым вашим поступком. Используйте плодотворный момент для реализации ваших планов!» Не отрываясь от зеркала, девушка кивнула. «Я постараюсь», – прошептала она серьезно. У меня в кармане двухсотка. Огромный гвоздь. Я не знаю, зачем таскаю его с собой. В лагере такого добра навалом. На промзоне можно купить хоть мачете, если ты, конечно, полный кретин и тебе нужны неприятности. За 20 сантиметровый гвоздь тоже можно огрести по полной. Впаяют карцер. Или выговор, в лучшем случае. Но я все равно таскаю его в кармане своей робы. Даже не прячу. Я просто сунул его однажды туда и забыл. И каждый раз, натыкаясь на него, я думал, зачем он мне, нужно выбросить. Но всегда неподходящее место, всегда что-то отвлекает. И я говорил себе, сейчас пойду выкидывать баки с мусором и его тоже выкину. И снова забывал. А потом, спустя время, я уже не думал о том, что его нужно выкинуть. Я вообще о нем не думал. Я привык к нему, привык к тому, что он валяется на дне моего кармана. Вместе с катышками, табачными крошками и обломками спичек, я забыл, что за него могут запросто закатать в бочку. Он просто валялся в моем кармане, без всякого смысла, без всякой цели. Зачем он мне? Зачем мне этот огромный ржавый бесполезный гвоздь? Я не знаю. Вернее, не знал. Полуденное солнце разошлось не на шутку. Нина подумала о том, чтобы включить кондиционер, но не решилась. Уж лучше мучиться от жары, чем заработать ангину или чего похуже. Отменным здоровьем она похвастаться не могла. Малейший сквозняк мог стать настоящей проблемой. Ей ужасно захотелось пить. От травки во рту пересохло. Нина пошарила глазами по машине в поисках воды, но не нашла. «Милый, я куплю попить, пока мы не уехали». Сказала она, выходя из машины. «Валяй». Нина вошла в магазин и блаженно прикрыла глаза. Огромный потолочный вентилятор гонял по залу приятную прохладу. Продавец нацепил рабочую улыбку еще до того, как отлепился от экрана смартфона. «Добрый день». «Добрый». Нина остановилась посреди магазина и не торопясь окноделась. Ее внимание привлекли букеты полевых цветов, стоящие то тут, то там в разных частях магазина. Вазами им служили пластиковые бутылки из-под минеральной воды, разрезанные пополам. Бутылку банаквы, будьте любезны, без газа. Не холодную, если можно. Напившись, Нина указала на один из букетов. Бледно-розовые цветки валерианы, собранные в зонтике. «Скажите, а эти цветы, они продаются?» э, «Ну, вообще-то они не для продажи». Продавец улыбнулся еще шире, но теперь уже своей настоящей, искренней улыбкой. «Той улыбкой, которой растекаются все мужчины» перед тем, как сделать что-то приятное, красивое незнакомой женщине, в надежде на легкий ответный флирт. «Но если хотите, возьмите, пожалуйста». Он вынул букет из бутылки, стряхнул со стеблей капли воды и протянул его Нине. «Это мне?» – Нина удивленно округлила глаза. «Ну да, они же вам понравились. А я еще соберу, это нетрудно. Они у нас тут везде растут». Но вместо того, чтобы просто поблагодарить парня за цветы, Нина начала звонко смеяться. «Это укололо продавца». Он решил, что девушка смеется над ним, над его куцым букетиком, который, ну разумеется, не был ей нужен на самом деле. Девушка спросила о цветах просто так, чтобы поддержать разговор. А может, и для насмешки. «Идиот», – думал он, держа букеты в вытянутой руке. «Сдались ей твои чертовые ромашки?» «Такую красотку, конечно, розами каждый день заваливают». «Дон Жуан несчастный, на что ты рассчитывал, что она даст тебе свой номер телефона?» Он уже хотел убрать цветы на место, но тут Нина спохватилась и приняла букет. «Извините», – давясь веселым смехом, проговорила она. «Это я не над вами не подумать, это так». «Спасибо большое», – поднесла цветы к своему лицу, вдохнула их аромат. «Ах, как это все таки приятно. Спасибо, огромное спасибо. Они превосходны». «Пожалуйста», – ответил парень, слегка обалдевший от странной посетительницы. И когда Нина, довольная, упорхнула из магазина, Он еще какое-то время смотрел ей вслед. Потом весело крякнул, пожал плечами и уткнулся в свой телефон. Тем временем токарь тоже не скучал, развлекался как мог. Не выпуская из рук заправочного пистолета, он закурил. На заправку свернула болотного цвета копейка. Пожилой мужчина, что сидел за рулем жигулей, увидев, как токарь курит, сделал ему замечание. В том смысле, что курить в таких местах, как, например, вот эта вот заправка, весьма небезопасно. На что токарь с максимальной для него вежливостью возразил пенсионеру, рассказав историю из личного опыта о том, как однажды тушил сигарету об одного коммерса, облитого с ног до головы бензином. И ни нихренашечки он так и не вспыхнул. В доказательство своих слов токарь выдернул пистолет из бака, разлил небольшую лужицу горючего себе под ноги и демонстративно уронил в нее свой окурок. Разлетевшись искрами, он потух в бензине, будто в воде. Старик выругался себе под нос и, качая головой, пошел на кассу. «Ты попроще, пенсия, попроще будь!» Сказал токарь вслед старику, сменив тон с шутливого на серьезный. «Доброту за слабость не принимай!» Он не терпел хамства в свой адрес ни от кого. Когда токарь закончил заправлять машину и закрывал крышку бензобака, он услышал звонкий смех Нины, доносящийся из магазина. Токарь ревниво нахмурился. Что за дела?» Он собрался было пойти туда, в сторону веселья, как из дверей магазина показалась сама Нина с крохотным букетиком в руке. Девушка сияла. Она подлетела к токарю, звонко поцеловала в губы и прыгнула в машину. Женщина, сама себе покупающая цветы, это еще куда не шло. Садясь следом, рассуждал токарь. А вот чего она при этом такая счастливая? Выходит, подарили ей букет, иначе не ржала бы так, что на улице было слышно. Он пошел в разведке. Какому дебилу пришло в голову торговать цветами на заправке? Нина лукаво ответила. А тут они торгуют. Ясно, я это, сейчас вернусь в общем. Нина быстро посмотрела на токаря. Ты же не собираешься сделать ничего плохого этому мальчику? Это всего лишь цветы. Да ты о чем вообще? Конечно нет. Ядовито сказал токарь. Он хотел скрыть от Нины свою ревность, но не удержался от саркастического тона. Нина вцепилась в руку токаря. «Это просто цветы», – медленно разделяя каждое слово, повторила она. «Расслабься, говорю же, я просто забыл купить кое-что». Токарь высвободил руку и, оставив дверцу машины открытой, пошагал в сторону магазинчика. «Что-то еще хотели купить?» – вежливо поинтересовался кассир, когда токарь вошел. Токарь небрежно бросил указательный и мизинец в направлении одной из самодельных вас. «Сколько ты хочешь за все свои лютики-семицветики? Извините, они...» «Извиняю, сколько?» «Странное сегодня утро», – подумал парень и попробовал еще раз. «Извините, они не продаются». Со зловещей иронией токарь протянул. «Да? А что они делают? Дарятся?» «Ну, я...» Снова привычное токарю мычание. Он уперся ладонями в прилавок. «Хули му!» «Слышь, ты начинаешь бесить меня. Я вроде с тобой пока вежливо разговариваю. Хоть ты и даришь свои веники чужим женщинам». «Но похоже, культурно ты не понимаешь».